Глава пятая. Это не навсегда. Живи давай. Настоящее открытие — это не поиск новых земель, а взгляд на мир новыми глазами. Марсель Пруст. Между морем и горами. После Самуи стало ясно, что в Новосибирске мы с семьей жить не только не хотим, но и не будем. Не хотим возвращаться в бесконечную зиму, в город, где заболел наш сын. У мужа тогда как раз была работа в Москве, и мы приняли очередное сумасшедшее решение — переехать в Сочи. Потому что море, потому что детям будет лучше для здоровья и потому что можно бегать по набережной круглый год, не одеваясь как капуста. Муж прилетал к нам на выходные. Пара часов, и он с нами. По московским меркам — как время на пробки потратить. Когда я дала внутреннее добро на то, чтобы мы жили на два города, многие спрашивали, а как же ты его отпускаешь? Не отпускать можно собаку с поводка, а взрослого человека, пусть и с печатью в паспорте, нельзя. Не дать любимому человеку двигаться вперед из-за собственных страхов? Или дать, но жить самой в постоянном страхе? Так себе выбор. Сделает эта жизнь счастливее. Станет гарантом семейного счастья. Может, лучше сосредоточиться на любви. И мы решили, попробуем. Ведь пожить у моря — это не только далекая забугорная мечта. Уплатить ее можно и в рамках нашей огромной страны. А еще в Сибири зимой я не могу бегать, могу только мерзнуть и спать. Есть люди в русских селениях, которые обожают зиму, снег и бегают в любую погоду. Но я не они, только уже совсем в другом смысле. Я бы счастливо жила без снега и смотрела на него в кино и прогнозах погоды про разные города и страны, как будто снег — то, что бывает с другими. Ок, был ли у нас план? И вообще, что у нас было? Опыт жизни на Самой и четыре месяца, с мая по сентябрь, чтобы протестировать Сочи на совместимость. Если да, то еще надо пройти квест под названием «Школы и сады». Опять посыпались вопросы. Вы навсегда. Но опыт Самой подарил свободу просто жить. Не загадывать, не бояться ошибиться. Мысли и образ жизни, отягощенные грузом, «Навсегда» сменились на «давайте попробуем». Как решиться на переезд? На мечту? На перемены со словом «навсегда»? Оно тяжёлое, страшное, веет пеплом сожжённых мостов. А попробовать и посмотреть — это уже легче. Это уже по силам. Так расширяются границы принятия решения. Тестовый режим — Такой гостевой брак с городом. Можно повстречаться, попритираться друг к другу. И не мучиться сожалениями, что так и не попробовал свою мечту на вкус. Навсегда ли что-то в моей жизни, я как не знала, так и не знаю. Откуда можно знать, что что-то навсегда? Когда выходишь замуж, покупаешь квартиру, строишь дом, переезжаешь. А по сути, любые навсегда — это лишь иллюзия с которой так сложно расставаться, и которая ничего не несет, кроме страхов и отсутствия права на опыт. Хочется жизнь с гарантийным талоном, но его не выдают. У меня появился внутренний потребительский фильтр. В магазине перед покупкой я всегда задаю себе вопрос. Возьму ли я эту вещь с собой при переезде? Это так освобождает? И голову, и пространство вокруг. Второй по популярности вопрос. А как дети? Это же школы, сады. Дети нормально. И со школами все нормально. Это всего лишь школы. Мы опирались на опыт самой. Друзья появляются новые. Учиться можно везде. И зачастую это гораздо более интересные и позитивные возможности, чем прежде. Так, например, мой средний сын начал учить на самой китайский. В Сочи и Москве продолжил. А потом поехал учиться на месяц в Китай. Между морем и горами мы прожили чуть больше года. Да, это было не навсегда, но это было чудесно. И там случилось две новых любви. Маяк к горам, а мужик бегу. Горы лет там не так популярны, как море. И зря. 150 оттенков зеленого и радуги на склонах. Народа меньше, чем зимой, поэтому цены на отели ниже. А дома все украшены цветами и на фоне снежных вершин выглядят просто волшебно. И как же круто бегать по горам. Без Сочи и попытки что-то попробовать без всяких навсегда этого опыта в моей жизни не было бы. Умножаем на два. За двадцать лет трое детей. Два продолжительных периода совместной работы. Туча переездов, ремонтов. Жизнь на два города и даже на две страны. У нас с мужем было всякое. Много чего было совместного, но совместного спорта у нас не было. Вовлекать мужа в бег специально, у меня ЗОЖ. Бегала сама и никого не трогала. Просто эндорфинная и мотивация — штука заразная. И зеркальные нейроны никто не отменял. Все началось с Нью-Йорка, где он впервые болел за меня, а я бежала марафон. Быть по другую сторону тоже тяжело, причем и морально, и физически. Чтобы встретить на трассе своего бегуна, болельщику придется изрядно попотеть. И лучше изучить трассу, и договориться на берегу, иначе шансы увидятся невелики. Мы выбрали место встречи где-то на 25 27 километре маршрута. Это была оптимальная по локации и, к тому же, знаковая отметка — граница зоны инкогнита. Больше 27 километров до первого марафона я никогда не бегала. И вот мы и встретились. Я отчетливо помню ощущения на тренировках, когда силы кончались. При встрече с мужем на марафоне я бежала, все тот же 27 седьмой километр. Но что с силами? Они не думали кончаться. Вернее, я так не думала. То есть усталость, да, непросто, но еще есть цель, и силы тоже есть. Все у тебя есть. Беги давай. Эмоции и переживания болельщика ничуть не проще. А чем-то, может, и сложнее эмоции бегуна. Позже я прочувствую их на своих ногах и в сердце. Забег в этом плане похож на совместные роды, когда близкий человек проходит испытание, когда ему больно и тяжело, а ты ничего фактически не можешь сделать. После марафона муж сказал, «Знаешь, проще бегать вместе». И новая, уже совместная идея родилась там же, в Нью-Йорке на Экспо-марафона. Марафонское Экспо — это такой современный аналог выставки достижений народного хозяйства. Только вместо народного — спортивное. А по сути, это огромный спортивный рынок лекторий, где можно не только купить одежду и аксессуары на любую часть тела, но заодно и послушать про предстоящий забег, узнать нюансы трассы, вдохновиться мастер-классами от известных марафонцев. Там же на Экспо продаются мечты и идеи новых забегов. Разные страны представляют свои марафоны, заманивая картинками, позвекивая медалями. Радостно, что уже который год в Нью-Йорке можно увидеть стенд московского марафона. Мы синхронно остановились около Ирландии. Слоган Дублина гласил «Самый дружественный марафон». И все совпало. Слоган, время, место, интерес — Подготовительный период. Пазл сложился. Впереди почти год. Началась совсем другая история. Он, она и бег. Если бы я специализировалась на семейной психотерапии, то я бы прописывала совместные тренировки как лекарство для укрепления отношений. Принимать минимум 2-3 раза в неделю по полчаса. Общая цель объединяет получше ипотеки. Порой сложно выделить время друг для друга в череде работы и быта. Совместные занятия спортом могут стать выходом. Совместить полезное с приятным и больше времени проводить вместе. И вот пробежка вдвоем вечером и в выходные это уже не просто способ поддерживать хорошую форму, но и совместная традиция. А создание общих традиций и ценностей лучший фундамент прочного союза. А после совместной физической активности градус влюбленности повышается. Проверила, подтверждаю. Дело в гормонах и в том, что во время совместной тренировки мы на уровне тела подстраиваемся друг под друга, учимся координировать действия. К примеру, бежим в ногу. Телесный резонанс помогает чувствовать эмоциональное единство и в жизни. Исследования на эту тему доказали, что после совместной физической активности пары чувствуют более сильную близость и удовлетворенность отношениями. Ведь на бессознательном и физиологическом уровнях проявление влюбленности и физической нагрузки очень похожи Но плюсы не только в этом. Приятный бонус — совместное участие в забегах. Бесценно, когда ты на первый марафон Едешь с поддержкой самого близкого человека. Одно воспоминание о нашей встрече на марафоне в Нью-Йорке до сих пор вызывает мурашки. А бежать вместе и делить финиш на двоих — это сто, тысяч раз мурашки. К тому же парные тренировки эффективнее одиночных. Так работает принцип социальной фасилитации. Социальная фасилитация. Эффект при котором человек более успешно выполняет поставленные задачи в присутствии других людей, чем в одиночку. Присутствие другого человека во время активности заставляет нас тщательно стараться, то есть в итоге мы делаем это, чем бы это ни было, лучше. Даже если мы без свидетелей выкладываемся, присутствие партнера повышает отдачу. Мой муж объективно бегает быстрее, на том простом основании, что он мужчина. Через несколько месяцев мы выбегали на пробежку вместе, а в процессе я видела его убегающую спину. Моей задачей было не упустить его из виду. Так улучшался мой темп. Раньше я бегала одна и воровала время у семьи. Теперь бег стал временем для нас двоих. А дети? А как же дети? Дети имеют свойство расти и много двигаться, если им в этом не мешать. Старшие к тому времени были уже достаточно взрослыми, чтобы мы могли их оставить одних на часок. Но вот вам лайфхак, как можно организовать тренировки, если некуда пристроить чадом. Находите подходящий стадион и оставляете ребенка под своим круговым присмотром резвиться на газоне наш младший радостно наматывал несколько кругов по стадиону а потом не менее радостно шел играть на травку или лавку еще можно устраивать совместную велопробежку Детёныш на велосипеде выследом самокат тоже прокатит мы и пробовали и то и другое можно бегать с беговой коляской можно если не все то многое были бы желания и цель Муж на тренировках довольно быстро начал меня обгонять. Рома убегал, потом возвращался, а я тянулась за ним. Так что, когда мы бежали марафон в Дублине, он, конечно же, сначала держался рядом. Но я видела, что ему хочется рвануть вперед. И отпустила. Ведь все равно, когда вы бежите марафон вместе, пусть и не плечом к плечу, это совсем другие ощущения. Да, сейчас я бегу одна. Но знаю, что там впереди он, и это тоже невероятная поддержка. Но, надо сказать, ему все-таки отвратительно легко дался первый марафон. Моя цель на Дублин была уложиться в четыре часа, что значительно, а именно на 45 минут быстрее моего первого раза. И для этого мне надо было изрядно пахать. А тут... Первый раз за три сорок пять. И на мой вопрос «Ну, как ты?» Я никак не ожидала услышать после первых в жизни 42 километров. Да нормально, бежал бы и бежал. Уже тогда мне стоило заподозрить неладное и вспомнить, как он рассказывал о мечте детства пройти путь индейцев. Кажется, я влипла по самые ультрамарафоны жизнь в сочи этому невольно поспособствовала первая же поездка в горы в мае и я поняла что пропала а тут еще и фестиваль бега «Роза ран в программе были вертикальный километр командный квест горный полумарафон и забег спутник на 7 километров это же просто праздник какой то и я подумала знак дальше как в тумане у меня на руках стартовый пакет на горный полумарафон. Я не готовилась к нему специально и вообще не особо тренировалась в горку до этого. Что предстояло, я могла только догадываться. И это хорошо. Иначе я бы так легко не подписалась на этот праздник бега. Вот зачем ведущий на старте уже цатый раз повторяет, что это самый сложный шоссейный полумарафон в России. И так дно открывается. Первые пять километров параллельно уровню моря затем попёрли в гору. Семь километров непрерывного подъема по шоссе. Набор высоты почти полторы тысячи километров. Головой ты понимаешь, что горка не может быть бесконечной, но это не облегчает работу ногам. Правда, то, что открывается взгляду во время пробега, стоит каждого преодолённого метра. Просто дыши этим воздухом, Просто щурься от восторга и солнца. Просто любуйся цветущими склонами и горными макушками все еще снежно-сахарной вате и просто продолжай движение вверх. Последний километр показался бесконечным. В горле пересохло. Темп улитки на склоне горы розы пик Но вот-вот она, точка разворота и вода. Когда навстречу мне люди... Пролетали мимо с горы. Казалось, это сверхлюди какие-то, что так быстро бежать, да еще делать это радостно, не по силам обычному человеку. Но как только начался спуск, я стала одной из них. Неслась на всех парусах и сообщала изможденным подъемом, что скоро все кончится. Ветер, вокруг, красота до да дрожи правда, дрожь в ногах, не только от красоты. Приходилось притормаживать и следить за техникой, чтобы позвоночник не осыпался в компрессионной треники, а коленки — в кроссовке. Но ради этих семи километров детского восторга определенно стоило подниматься в гору. А вот когда остались последние два плоских километра, я поняла, что такое аттракцион — непослушные ножки. Вот и мои мальчики с плакатом мамнуты ну ты скоро!» Да бегу я, бегу. Финиш, медаль, массаж. Через год мы с мужем участвовали в «Роза Ран» уже вместе, и не только в самом сложном шоссейном полумарафоне России, но и в вертикальном забеге. Для мая в горах было очень снежно, и поэтому небезопасно, из-за чего организаторы приняли решение поменять высоту и вертикальный километр на «успеть за 60 минут». Чтобы получить беговой зачет и медаль, нужно за час подняться до финишной отметки. Стартовали бодро. Май и солнце, день чудесный. Но силы быстро уходили, как в песок, только в сугробы. Муж успел с запасом. А я на взятии последней высоты по снежной жиже практически смирилась, что не успею. Внутренний голос загундел, что силы времени больше нет что отчаянно хочется сесть или есть. Нет, все-таки сесть. До выстрела снежной пушки оставались считанные минуты. Но тут я увидела заветную финишную отметку и болельщиков на финише. Чего-чего у тебя нет? Все у тебя есть. Поднимайся давай. И откуда-то берутся силы, чтобы сделать рывок по сугробам. Успела. Первый раз в жизни после финиша я буквально упала мордой. Слава богу, что в снег. Еще и поняла, что усталость не конец. Просто в мозге есть отдел бздун, который отвечает за самосохранение и при снижении энергетических запасов в мышцах посылает сигнал. «Эй, подруга, ты устала, тормози!» Но за пределами усталости еще много всего интересного. Всем, кто собирается бежать в свой первый старт, хочу сказать. Не верьте первой усталости. сверьте пульс. Примите на грудь углеводиков. И поговорите с боссом. С тем отделом своего мозга, у которого офис этажом повыше, в префронтальной коре. Он гораздо более дальновидный. Он напомнит, зачем ты это делаешь. Он даже может показать кино о будущем, где ты на финише с ещё одним кирпичиком фундамент могу. И не страшно, если в какой-то момент не сможешь бежать. Возьми ноги в руки и просто продолжай движение. Как можешь, до финиша. И все у тебя будет. И сесть, и даже лечь, и эндорфины в горы. Поэтому не сдавайся. Тело окончательно останавливается, только когда получает команду от мозга. Кстати. В том забеге мозг сдержал обещание. И после морды в снег, буквально через несколько минут, я как будто полностью перезарядила батарейки и скакала, как горная лань, еще двое суток. Это к часто задаваемому вопросу, зачем вообще бегать на любительских забегах. Такие эмоции мало с чем сравнимы. После розы мы с мужем свернули на трейловую дорожку и влипли окончательно и бесповоротно. Трейл — это когда пара, тройка, сотен людей собираются в кучки и бегут там, где не ступала нога нормального человека. Иногда эти ненормальные бегают из одного города в другой, как, например, в Крыму, или из одной точки на карте в другую. И легких путей им не надо. Им через горы, леса, болото, пустыни или снега. Пожалуйста. Они везде и даже зимой грязь найдут, а летом снег. Эти люди носят разноцветные жилеты и обтягивающие тайцы. В карманах и жилетов, как у Вассермана, чего только нет. От фонариков, аптечки до еды и термодеяла на случай войны. Если сильно поискать, оттуда можно достать даже кролика. Они клеят на себя цветные тейп-аппликации, едят странную еду из пакетиков. За ними охотятся фотографы в кустах, которым раннеры странно улыбаются. То ли от боли, то ли от счастья, то ли от невыносимой легкости бытия в голове. И я не скажу уверенно, где больше эндорфинов. На городском марафоне праздники с сотнями тысяч болельщиков. Или на трейле, где безумцев-смельчаков в разы меньше, а из болельщиков только белки и козлы. Зато от воздуха и видов замирает сердце. И на секундочку можно почувствовать себя царем горы. Равнинные забеги относительно прогнозируемы и монотонны. Трейлы же всегда непредсказуемы. Здесь все постоянно меняется. От погоды, рельефа, высоты и картинки перед глазами до работающих мышц. Одно дело, когда погода изменилась на асфальте. Другое дело когда тот же дождь пойдет в горах. А есть трейлы с бродами. Раньше мы раз в год путешествовали без детей в качестве инвестиций в отношения. А тут добрая традиция объединилась с общим интересом, и наши путешествия приобрели совершенно другое качество. Начались беговые путешествия. Ты никогда не посмотришь те места, куда добегаешь во время трейлов. Туда не едят машины и не ходят автобусы. И никакие картинки из интернета не сравнятся с тем, что ты видишь, когда сам оказываешься внутри такой фотографии в реальности. Животный восторг, благоговение перед природой, благодарность себе за тренировки и за силы добраться и увидеть все своими глазами. Вот еще особенность многокилометровых трейлов. Ты несешь с собой снаряжение на все случаи. Надо рассчитать, как ты будешь тратить еду и воду. Ты вообще попадаешь в ситуации, с которыми никогда не сталкиваешься в обычной жизни. Выходишь за пределы зоны комфорта. Этот опыт многое дает в плане пересмотра отношения к стрессу, трудностям и какой-нибудь ерунде, на которую мы обращаем внимание в повседневности. Конечно, у тебя есть спасательный телефон. Такое моделирование условий выживания довольно безопасно. Но, с другой стороны, ни у кого нет цели воспользоваться помощью и сойти с трассы. Ты максимально готовишься к трудностям. Трейлы стали не просто забегами. Они превратились в путешествие к себе. Способ познания себя в мире и мира в себе. Каждый раз понимаешь, что границы возможного условны, что твои пределы постоянно увеличиваются. Мы сильнее, чем о себе думаем. Какие же качества необходимы для трейла, чтобы финишировать благополучно? Выносливость. Способность долго выносить себя в движении и движение в себе. Для этого нужны в основном длинные и не очень аэробные тренировки. Но не только. И об этом чуть позже. Мышечная сила. На ровной поверхности задействуются одни и те же группы мышц. В трейлере же... Всё постоянно меняется. То долго вверх, то быстро вниз. По моему скромному опыту, стоит особое внимание уделить всем латеральным мышцам на бедрах и в районе шила. Они вам понадобятся. Развитые икроножные мышцы. Само собой, иначе первый же затяжной подъем станет адом. Сильные мышцы бедр и ягодец уберегут колени. И нельзя забывать про корпус и плечи. Корпус, несущая конструкция. Не будет сильного корпуса, не будет техники. Баланс и координация. Трейл ⁇ это и нестабильная поверхность, и приземление под разным углом. Корни, песок, камни, и бег с препятствиями. То нагнуться, то перескочить. Поэтому особое внимание уделите мышцам-стабилизаторам. И функциональное. Прыжковые тренировки в помощь, плюс укреплять стопы иголь на стоп и, и тщательно подбирать трейловые кроссовки. И отдельно я бы хотела сказать про качество внимательности. Для того чтобы бег, как любая другая телесная практика, был развивающим, а не травматичным, он должен быть внимательным. А трейл-раннинг требует полной включенности. Может, поэтому так мне и нравится. Беги туда, не знаю куда. Ощущение смысла зависит не от того, чем мы занимаемся, а от того, как мы это делаем. А если я не хочу бегать в марафоны? Не хочешь, не беги. А хочешь-то чего? А если я не знаю, чего хочу? Нет у меня ни супер, ни цели. Мне часто задают такие вопросы мои клиенты. С одной стороны, проблема поиска смысла — самой идеи поиска. Рождены ли мы с какой-то высшей целью, которую нужно непременно искать до упомрачения? А с другой стороны, в том, что нет понимания своих ценностей и привычки задавать себе вопросы. Если не понимаешь зачем, не знаешь, что для тебя важно сейчас, то компас размагничен. И ты мечешься по чужим векторам а чужие ценности ведут к чужим целям, а в итоге к проживанию чужой жизни. Страх и разочарование. Учите, распишитесь. В глобальном смысле все бессмысленно. Мы живем на этой планете лишь какое-то время. Что-то делаем, важное и не очень. Важное придает нашей жизни смысл и ощущение счастья, а не важное просто тратит время. Так что вместо поиска глобального смысла своего существования, может просто ответить себе на вопросы? А что для меня важно? И чем таким важным и интересным занять время в данный момент моей жизни? Еще Алиса в «Стране чудес» говорила, если в мире все бессмысленно, что мешает выдумать какой-нибудь смысл? Найти для себя смысл — это создать его. Найти одну, две... Ладно, три вещи, которые значат для вас больше, чем мы сами, и больше, чем все вокруг. И для того, чтобы их найти, нужно просто оторвать от дивана «Мадам, сижу!» и начать действовать, а в процессе тренироваться, задавая себе вопросы и иногда думать о чем то кроме себя. И, как ни странно, представлять без себя этот мир, потому что мы все умрем. Вопросы могут звучать у всех по-разному, но смысл их такой. Что меня увлекает настолько, что может заставить меня забыть поесть и поспать? Кто-то любит истории придумывать на бегу. Кого-то углеводами не корми, дай фото этих углеводов сделать. Если поисследовать свои увлечения как процессы, которые захватывают, можно применить их где угодно. Я же не зря говорю, что бег это всего лишь метафора. А после смысла встает вопрос целей. И лучше, когда так, а не наоборот. Четко осознанные цели не раз помогут продолжать в минуты «хочу ли я, могу ли я, магнолия?», а достигнутые цели станут теми кирпичиками в фундаменте уверенности, на которые можно будет опереться. Короче, цели в жизни... Вообще и в спорте, в частности, это хорошо. И от их постановки зависит то, куда и как выбирать путь двигаться. Важность постановки спортивных целей уже давно изучается. И суть исследований сводится к тому, что для результатов цель нужна и важна. А если это суперцель, сложная, с вызовом, но при этом реалистичная и с в ее достижимость, то вообще огонь. Слишком простая цель станет скучно, слишком сложная усиливает тревогу. Нужен оптимум цели, так же как оптимум мотивации по закону Еркса Дотсона, двух психологов, которые в начале прошлого столетия его и вывели. Суть такова. Чтобы получить высокие результаты, необходим средний уровень мотивации, который является оптимальным. Если уровень мотивации увеличить, то объект, на который она направлена, начинает излишне нервничать и слишком активно действовать. Возрастают тревога и страх не справиться с ответственностью. Излишнее напряжение и стресс, вследствие чего результаты будут снижаться, а объект зацикливаться на этом еще больше. Но как быть, когда суперцель отсутствует? Особенно если речь о спорте, пусть и любительских достижений, о простом человеческом желании быть стройным, здоровым, полным сил. Просто продолжать бегать на том простом основании, что я так решила. Этого достаточно. Ведь цели не ради целей, а ради понимания, куда и как. И за любыми целями есть свое зачем. Смысл, который мы только что обсуждали. Фокус внимания может быть не обязательно на результате но и на процессе, на самой практике. Например, медитировать каждый день или пробегать 3, 5, 10 километров столько-то раз в неделю. А если долго идти, обязательно куда-нибудь придешь. Это еще Чешерский кот сказал. И скажу страшную вещь. Спорт и движение не для похудения. Относиться к тренировкам только как к способу потратить калории Весьма близоруко и приведет в никуда. Так же, как и идти каждую тренировку на рекорд. Это одна из самых частых ошибок начинающих. Быстро дотренируетесь до эмоционального выгорания и перетрена, он же перетренированность, в лучшем случае, а в худшем до травмы. Что же делать? Переводите фокус внимания с сантиметров и килограммов на менее эмоционально значимы количественные критерии прогресса, а также качественные критерии прогресса. Смыслы сложно померить в сантиметрах, килограммах, рублях, но это всегда про состояние, в котором важно быть. А состояние мы можем отлично чувствовать. И еще это про вдохновение. А там, где вдохновение, там энергия, и мотивация действовать, несмотря на сложности. К тому же каждый раз, когда мы выбираем трудное для нас действие и связываем его со смыслом, мы тем самым тренируем самомотивацию. Когда мы сохраняем фокус на качественных параметрах и замечаем свои результаты, энергия приумножается, а не блокируется, и мы идем вперед, снова действуем, что работает и на результаты, и на мотивацию. На примере бега не могла и пяти минут без остановки пробежать. Через два месяца могу спокойно, уверенно, не умирая, пробежать, к примеру, пять километров. И обязательно конкретика. Измеримость, достижимость, реалистичность и определенность по времени. Потому что хочу заняться спортом, чтобы быть стройной и здоровой. Это не цель. Это понятное желание, но непонятно, что делать и оно точно не замотивирует вас выйти на пробежку рано утром или пойти в спортзал после рабочего дня. Куда, блин? Туда, блин. Основная цель на этот марафон у меня была пробежать по Ирландии в кайф-драйв и значительно улучшить свой дебютный результат. Первый раз в Нью-Йорке цель была кайф-драйв и просто финиш с желанием продолжать бегать. У меня появились кое-никакой целевой темп, и, как вы уже в курсе, муж на дистанции. Так что моя амбициозная задача — бежать за мужем и уложиться в четыре часа. Финишировать одновременно даже не надеялась. Он будет ждать меня на финише. Тут так и просится сексуальная метафора. Цель есть. Дальше надо было понять, что с ресурсами и определить максимальные объемы. Первый месяц. Цель. Физическое и психологическое привыкание и подготовка базы для будущей работы. По сути, этот этап мало чем отличался от предыдущего, так что, можно сказать, он длился два месяца. Легкий бег в моем обычном режиме с плавным увеличением объемов до 50 км в неделю и выходом, на пять стабильных беговых тренировок. И это, кстати, своеобразный тест на реалистичность марафонской дистанции. Можешь ли ты пробегать 50 километров в неделю, успевая восстанавливаться и без травм? Тот период пришелся на жаркий июль и десяток перелетов между Сочи, Москвой и Хачапури-Пати в Грузии, что повлекло отклонение от режима с гигиеной. Функциональные тренировки практически отсутствовали. Но мы бежим дальше. Второй месяц. Цель — наработка качества и объемов. Объемы подросли. В среднем мы делали 6 тренировок в неделю с акцентом на качественные. В этот же период был промежуточный старт в Москве. Музыкальный полумарафон, который я пробежала с прогрессом по сравнению с предыдущим забегом и на полном драйве. Это дало возможность рассчитать целевые темпы для дальнейшей подготовки и целевой марафонский темп. Отбегала 260 километров плюс 1-2 функциональные тренировки в неделю и специальные беговые упражнения. Полет нормальный. Третий месяц. Цель – выход на свои максимальные объемы. Объем и интенсивность. Объемы немного не добрала до плановых, по причине бесконечно болеющих детей, хотя что я оправдываюсь. Каждую неделю плавно увеличивала дистанцию длинной тренировки, начиная с 21 километра, доведя до 30 за три недели до старта. Физическая и психологическая переносимость длинных тренировок заметно улучшилась по сравнению с прошлым годом, когда максимум был 25 километров и было тяжко. Четвертый месяц. Цель — сохранить наработанное и плавно подойти к точке старта, готовой морально и физически. Иду на снижение объемов длинных тренировок. Раз в неделю сохраняю пороги и основной объем бегу в марафонском темпе, выше легкого, но ниже порогового. У меня это 5.40. Плюс пару раз в неделю небольшие функционально-планочно-прыжковые сеты. Так добегаю эту неделю. Теперь расскажу про ловлю потока перед стартом. Чтобы поймать этот самый поток, хорошо бы за пару недель начать настраивать свои антенны на прием бегового драйва, плавно снижая беговую нагрузку, очень внимательно относясь к своему питанию и восстановлению, чтобы сохранить набеганное и сбросить балласт. Мой план был таков. За две недели беговой объем плавно снижаю. В основном за счет снижения километража длиной пробежки. Коплю силы. На стартовой неделе небольшие пробежки в целевом и легком темпе и отдохнуть. Делаю растяжки и массаж на роли. Глобальную углеводную загрузку перед стартом не практикую. Это когда несколько дней сначала снижают углеводы на минимум, чтобы гликоген истощился по полной, а перед стартом дня за три, наоборот, сидят на углях, чтобы загрузиться ими по максимуму. Но паста пати перед забегом — это святое. Глобальной цели на результат у меня нет, да и учитывая, что мясо птицу я не ем, а на молочке сидеть несколько дней, одуреть и отекать. Я придерживаюсь максимально знакомого питания и перед стартом не хочу экспериментов. Прилетели мы за несколько дней до старта, чтобы успеть перестроиться по времени, акклиматизироваться и, конечно, исследовать новую страну. Сказать, что у нас с Дублином любовь с первого взгляда, ничего не сказать. Там можно невозможно вкусно поесть в настоящем банке, погулять в колледже, купить кучу классных шмоток детям по 2 евро за штуку, послушать крутой концерт прямо на улице. Там кричат по утрам чайки и бегают люди, а по вечерам пьют пиво и поют песни. Дневник одного забега. Старт. Греемся в целлофановых дождевиках, стоим в очереди в туалеты. Повторяем много раз. Первый километр. Пробираемся по краю из толпы. Второй километр. Бежим, болтаем, ржом. Третий километр. Быстро бежим, болтаем, ржем. Четвертый километр. Чуть замедляемся, чтобы быть в своем темпе. Болтаем, ржум. Пятый километр. Первая питьевая станция. Воду дают в маленьких бутылочках, что очень удобно. Можно вообще не останавливаться. Шестой километр. Муж бежит рядом и несет воду. Тоже очень удобно. Седьмой километр. Отметка в 4 мили позади. Вот бы так же бежать, когда останется 4 мили до финиша. Восьмой километр. Даем 5 всем детям с протянутыми ладошками. Болельщиков очень много, в основном семьи. Девятый-десятый километр. Ем первый гель. Одиннадцатый километр. Говорю мужу, что если хочет бежать быстрее, пусть не ждет меня. Двенадцатый километр. Вижу вдалеке мужа. Тринадцатый километр. Больше не вижу вдалеке мужа. Пятнадцатый километр. Обгоняю бегущую Эйфелеву башню. Пятнадцатый и двадцатый километры. Бегу в полумарафонском темпе. Все быстро и весело. Двадцать первый километр. Ем второй гель. Двадцать второй километр. Приложение начинает обратный отсчет. Осталось двадцать километров. Двадцать третий километр. Толпы болельщиков, музыканты и крутой рок-н-ролл. Двадцать четвертый километр. Обгоняют пейсеры на 3,50. Двадцать пятый, двадцать седьмой километры. Вижу шарик на 3,50 впереди. Двадцать седьмой, тридцатый километры. Больше не вижу шарик впереди и ничего не помню. Тридцать первый километр. Съела половинку последнего геля. Тридцать второй, тридцать четвертый километры. Слушаю, сколько осталось километров, доедаю гель, подъедаю мармеладки у детей. Становится тяжко. Тридцать пятый километр. Блин, становится очень тяжко. Мысль, что осталось всего 7 километров, согревает. Мысль, что это еще около сорока минут бежать в нынешнем темпе, вообще не согревает. Тридцать шестой километр. Отметка осталось 4 мили. Тяжко нереально. 37 километр. Затяжной подъем. Бегу, ползу медленно, но не перехожу на шаг. Ни разу не перешла. Ни на секундочку. 38 километр. Бегу и боюсь, что меня обгонит шарик на 4.00. 39 километр. Люди кричат. Осталось 2 мили. Сороковой километр. Меня таки догоняет шарик на 400. Ну все, шиш ты меня перегонишь на последних-то милях. Сорок первый километр. Позирую в прыжке фотографу. Фотограф гад, не успел. 42 второй километр. Бегу чуть впереди шарика на 4.00, И за Человеком-пауком. Вижу отметку 42 второй километр. Вижу финиш. Последние 195 метров просто мчу со всех оставшихся ног. По крайней мере, мне так кажется. Финиш. Муж. Петь. Восстановление после марафона. Наше восстановление проходило в режиме «есть, спать, любить, ходить по этой красоте». На четвертый день после марафона Ощущений, хоть как-то намекающих о том, чем мы занимались в прошлое воскресенье, нет и не было. Хочется бежать, что я в удовольствие сделала. Пятерочка в легком темпе. Признаюсь, у меня даже возникла шальная мысль сразу пробежать сочинский марафон на пару. Парная эстафета по полумарафону на нос и две половинки одной медали. Это первый такой забег в России. И ведь даже никуда ехать не надо вышел из дома и беги. Но, перечитав ряд статей на тему восстановления, взвесив за и против, отговорила себя и мужа от этой авантюры. Научные исследования, опубликованные в открытом доступе на PubMed в красках и цифрах, рассказывают, что тело на клеточном уровне вообще, и в частности мышцы и иммунная система, в течение еще примерно двух недель после гонки испытывают последствия марафона. И для того, чтобы восстановиться и продолжать на здоровье бегать, а не схлопотать перед рены, травмы, нужно соблюдать определенный протокол в течение нескольких недель. Что делать первые три дня? Есть. Сразу после финиша. Жизненно важно съесть порцию углеводов и белка. В финишных пакетах, которые дают на больших стартах, всегда есть чем перекусить. Затем в течение финишного – и последующих дней важен фокус на здоровом питании, богатом углеводами и белками. Но это не означает жрать все подряд. Причем, если раньше считалось, что бегунам исключительно важны углеводы, то последние исследования свидетельствуют, что белков бегунам требуется примерно 1,4 грамма на килограмм массы тела. А также нужны ударные дозы витамина С и антиоксидантов. Меня, кстати, интуитивно тянуло на ягоды. Пить. Воду. Прежний уровень гидрации восстанавливается несколько дней. Тянуться. Растяжка после забега ускоряет восстановление. А вот глубокий массаж первые три дня не рекомендуется, потому что мышцы воспалены. Ходить, но не бегать. Принимать контрастный душ. Бегать начинать не раньше, чем через три дня, в гомеопатических дозах в легком восстановительном темпе. Как и сколько? Четвертый-седьмой день — 4,6 километров. Седьмой-четырнадцатый день — 6,10 километров. Несколько раз в неделю можно добавить легкую функциональную тренировку. На третью неделю можно постепенно входить в привычный график. Полный цикл восстановления занимает 21 день, вне зависимости от подготовки.